Пятое. Гвардейцев они провожали еще в ботфортах. Ополченцев они встречали уже в серой одежде. Вместо панталон выдавали им серые брючки, а потом отняли и синие полувоенные сертуки с красными воротниками и выдали серые куцы, кургузы и сертучки. Вид их изменился, они не узнавали себя на прогулках. Однажды они встретили старуху Волконскую — Старуха шла медленно, грузно опираясь на руку Наташи и сильно дыша. Нос у нее был сизый. Наташа, увидев шкалеров, потупила, как всегда, свои плутоватые глаза. Она была широколица черноглаза, с высокой грудью, стройна, и, шествуя со старухой, напоминала урок из мифологии. «Психея, душенька, ведомая про зерпиною». Старуха, как всегда, остановилась, чтобы их пропустить. Наташа стояла, потупив глаза, но, кажется, хорошо всех видела. «Что ты мне, Наташка, не сказала, что сегодня молебен?» — спросила густым скрипучим голосом старуха. «Видишь, певчих ведут». Они это слышали. Посмотрев друг на друга, они убедились, что формы их ничем теперь не отличаются от формы малолетних придворных певчих вне службы. Этих певчих в сереньких кургузах сертучках часто водили мимо лицея в придворную церковь гордости Горчакова, да и всех прочих был нанесён сильный удар. Они возненавидели старуху Волконскую. Они не были более баловнями, школярами, студентами, не были даже отшельниками, монахами, как они любили себя воображать в своих кельях, Они попросту были придворные певчие. Встреча с ополченцами их утешила. Все были теперь серые. Это была походная форма. Такова была война. Кормить их стали скудно. Ранее, когда эконом кормил их пустыми щами и выдавал жидкий чай, они искали его по всему лицею, а он от них прятался. Теперь он не прятался от них, а напротив охотно появлялся. Когда они говорили, что щи пустые, он разводил руками и важно говорил «Приказ». Рыжие бакенбарды его были расчесаны. Во всем соблюдалась скупость, почти походная. Изменилось, казалось, и царское село, о котором Малиновский при открытии говорил, как о мирной обители. Они не замечали ранее, что все наполнено здесь свирепою памятью войн и побед. Турецкий киоск, когульский мрамор, чесменская колонна, орловские ворота с надписями. Дворец был пуст и глух. Павильоны, всегда необитаемые, казались теперь брошенными, искусственные развалины настоящими. Камни, из которых была составлена греческая беседка, оказались настоящими древними камнями, которые были увезены от турок. Дафна, Хлоя, Фелиса давно уже мелькали в стихах, только старик Державин называл дев так, как их звали, Парашию и Натальей, по-домашнему. Ныне греческие и римские имена стали воинской славой. Багратион был Эпоменонт, Ульнев, Деций, Раевский и Коновницын, совместники древней Спарты. В обращении к войскам было сказано, что Неман станет для французов другим стиксом, подземную адскую рекою, которую переходят только раз.